Глава 3. Едва Тиана переступила через порог такого неприглядного строения, как была поражена до глубины души. То, что снаружи смотрелось бараком, внутри выглядело очень мило и уютно. И именно этот контраст никак не укладывался в голове. Входная дверь вела в просторную гостиную. Окно, правда, было всего одно и прямо напротив двери. Света из него падало недостаточно. Да и было оно закрыто плотной шторой. Потому Мира сразу и включила в гостиной свет. «Предупреждать надо!» раздался откуда-то слева недовольный мужской голос, отвлекая Тиану от разглядывания камина чуть ли не в половину стены. «Кто ж знал, что ты здесь дрыхнешь?» хмыкнула Мира. Тиана смотрела в ту сторону, откуда раздался голос, но никого в упор не видела. «Рон, да повернись ты уже к нам!» — прикрикнула Мира. «К вам?» — послышался скрип. И сразу Тиана поняла, что сидел говоривший в крутящемся кресле, спинкой к ним. Лохматый, русоволосый парень смотрел на них с белозубой улыбкой и все еще сонно щурясь. «Рональд, познакомься, это Тиана. Она будет жить с нами». Позже Тиана узнала, что Рон — солдат Нерца. Ну, а его бьющая через край дружелюбие сразу бросалось в глаза. «А где все?» — огляделась Мира. «Только не говори, что тоже спят!» «Не, сплю тут только я!» — потянулся Рон и встал с кресла. Тут Тиана оценила по достоинству его рост и мускулистую фигуру. В комнате сразу стало заметно теснее. Брателла пошел за покупками, а Крей, как обычно, рыскает по лесу. Приблизился к ним парень. «А ты, значит, Тиана из Имрада!» Склонился он к ее лицу. «И каким ветром тебя к нам занесло?» «Отвали, Рон!» Отпихнула его Мира. «Хочет, расскажет, а пока дай ей освоиться. Пойдем, покажу тебе, где тут и что». Поманила ее Мира к двери. К слову, помимо входной, из гостиной вели еще три двери. Через одно они с Мирой и попали в небольшой коридорчик с еще пятью дверями. «Это женское крыло», — объяснила Мира. «Моя комната это, указала она на одну из дверей. «Для тебя я приготовила комнату напротив моей. Остальные две пустуют. А там ванная», — указала она на дверь в конце коридора. «Она у нас с тобой одна на двоих. Правое крыло мужское», — кивнула она куда-то себе за спину. И Тиана поняла, что вторая дверь из гостиной ведет именно туда. «Ну, вот и тут устраивайся, а я пойду что-нибудь на ужин придумаю, а то уже кишки в узел скручиваются от голода. Надеюсь, Итан скоро вернется из магазина», — напутствовала блондинка саму себя. Тиана сообразила, что Итаном она назвала брателлу Рональда. Комната была небольшая, но довольно чистая и уютная. Мебель вся, правда, показалась Тиане старой или даже старинной, словно видела не одно поколение. Но и она выглядела крепкой, основательной. И в этой комнате тоже было всего одно узкое окно, которое выходило в подобие двора, а вернее, практически упиралось в бетонную стену. Тиана выглянула в окно и поняла, что делать это часто ей точно не захочется. Пейзаж показался унылым и удручающим. Ну да ладно, проводить много времени в этой комнате она и не собиралась. Раскладывать вещи Тиана пока не стала. Первым делом отправилась в ванную и приняла душ. Очень хотелось смыть с себя дорожную пыль, а вместе с ней и усталость. После душа вернулась бодрость, а вот на улице стало гораздо темнее за такое короткое время. Ведь еще не было поздно. И до вечера далеко. Еще одну странность заметила Тиана, вернувшись из ванной. В комнате стало заметно холоднее, и для вечерних посиделок она выбрала джинсы и свитер с начёсом. Миры в гостиной не было, но откуда-то доносился шум посуды. И возле камина сидел на корточках мужчина. Но это был не Рон, с которым Тиана уже познакомилась. «О, привет!» Заметил ее парень. Как только закончил разжигать камин. Зачем он это делал поздней весной, Тиана уже поняла. Даже в толстом свитере она немного мерзла. «Так ты и есть та самая Тиана?» «Снова та самая. Что они все пытались этим сказать?» «А ты?» «Дай угадаю. Ты брат Рональда?» Улыбнулась Тиана. «В точку. Я Итан». Протянул ей парень руку. «Старший брат». «Заметь, будем знакомы». Энергично потряс он руку Тианы. Старший, а выглядел Итан младше Рона. Хотя так должно быть казалось потому, что был он более щуплым и ниже ростом, чем его гигантский брат. Но в его серых глазах Тиана успела прочитать умение думать и рассуждать. «Приятно», — отозвалась она и аккуратно забрала свою руку у Итана. В комнате стремительно теплело, А пламя в камине полыхало все ярче. Оно буквально гипнотизировало Тиану. А у вас всегда так холодно весной? Невольно поинтересовалась она. Это из-за леса. В нем холодно в любое время года, а вечером холод просачивается и в город. Но еще даже не вечер. Разве? Приблизился Итан к окну и одернул штору. Тиана не сдержалась и ахнула. За окном царила ночь».